В 1976 году в Бенгальском заливе Индийского океана и той же ночью похожие явления наблюдали с борта научно-исследовательского судна Владимир Воробьёв. Команда уже спала после жаркого рабочего дня. Вахта на службе заметила появление в воде под судном светящегося круга диаметром 150-200 м. Круг начал распадаться на восемь равных лучей и завращался. Включили эхолот, и он показал наличие какого-то крупного объекта на глубине 20 м. Тут на палубу из кают и кубриков один за другим начали вылезать члены экипажа. Они все просыпались сами от чувства страха и тревоги. Еще ощущалось странное давление на барабанные перепонки. Через полчаса это светопредставление прекратилось. Источник такого освещения удалось разглядеть в 1967 году в Сиамском заливе морякам голландского корабля Гленфоллох. В центре огромного вращающегося светового колеса был светящийся выпуклый объект диаметром 20-30 м, выступавший над поверхностью воды. Виталий Шелепов, рассказывая о своей подборке материалов о неопознанных подводных объектах и их лучах, приводит письмо в редакцию совершенно секретно читателя, описавшего неопознанно летающий объект с такими же лучами, 15 или 17 мая 1985 года. Место действия – село Забаровка Сызранского района Куйбышевской тогда области, 20.30 московского времени. С южной стороны по направлению к северу двигался молочно-серебристый диск или шар с угловыми размерами чуть поменьше полной луны. Этот диск вращался по часовой стрелке и от него отходили спиральные изогнутые лучи, похожие на спицы гигантского колеса. На расстоянии 5-6 диаметров этого шара они сливались в концентрическую окружность. Объект летел быстро со скоростью реактивного самолета. За ним оставался изогнутый серебристый след. Достигнув зенита, диск как бы ввинтился в небо, продолжая при этом вращаться по часовой стрелке и исчез. Получается, что и океан воды, и океан воздушный для одних и тех же шаров дисков с лучами представляет одно поле деятельности. И опять же, ничто пока не указывает напрямую на их внеземное происхождение. В 1997 году в котловине Беленсгаузена около огненной земли с глубоководного аппарата Кальмар военно-морского флота Австралии учёные проводили исследования океанского дна. На трассе была спущена автоматическая кинокамера, которая вела съёмку с расстояния 35 м над дном. После того, как проявили плёнку, на ней увидели изображение чётко очерченных овальных сооружений, излучавших яркий свет. Специалисты Мельбурнского университета и Королевского института океанологии, тщательно изучив кадры съемки, сделали вывод – это постройки искусственного происхождения. Глубина, на которой были засняты эти постройки – 6 километров. Наши моря и океаны пока для нас одна большая непроглядная тайна, скрывающая много неожиданностей. Там кто-то живет. Там что-то происходит, кто-то чем-то занимается, как и в небе над нашей головой. Может быть, тоже кто-то трудится там над нашей историей. И плавает или летает, строит шаг за шагом цепи будущих исторических событий или возводит защиту над земных жителей от явлений неизвестных и враждебных нам. Летом 1991 года известный океанограф Верглат Мейер на пресс-конференции в репорте Багамское острова Поставил общественность в известность о том, что на дне Атлантического океана, в самом центре Бермудского треугольника, его экспедиция обнаружила две гигантские пирамиды, по размерам превышающие египетскую пирамиду Хеопса. Согласно показаниям специальной аппаратуры, которая использовалась в экспедиции, глубина, на которой расположены эти подводные пирамиды, составляет 600 м. Они сооружены недавно, всего несколько десятилетий назад. Сооружены из какого-то непонятного материала, похожего на очень толстое стекло. Доктор Майер передал коллегам подробный отчёт о результатах исследования с чертежами пирамид и их точными координатами.